Глава 10. До дворца своего пленителя я ехала плотно окружённая гвардейцами, так что при всём желании не смогла бы сбежать. Я была зла, безумно зла, а ещё в отчаянии и не знала, что делать дальше. Вары везли где-то позади меня, но я даже не могла оглянуться, чтобы увидеть, как он там, только иногда слышала его тихий голос с нотками ехидцы когда он парировал кому-то из стражи при виде дворца роскошного, утопающего в зелени парка, моя ненависть к презренному принцу Эдварду усилилась во сто крат. Быстро же он нашел меня, опередил, но откуда узнал, какой дорогой я поеду? Или Эрик рассказал, поняв, куда пропала его карта? Неужели некромант мог так поступить, тем более дело касалось его племянника? У ворот нас с Варом окончательно разделили. Его повели куда-то прочь, меня же проводили во дворец. Ваша комната, принцесса, сообщил командир гвардейцев, а молодая служанка раскрыла передо мной двери спальни. Я не ответила, пригвоздила обоих взглядом и вошла внутрь. Я хочу видеть принца, бросила им сквозь зубы немедленно. Его высочество сам позовёт вас, когда будет нужно ответил гвардеец: "А пока отдыхайте. Бетси к вашим услугам в любое время суток". Ах, вот как? Меня ещё и игнорируют? Притащили во дворец силой и решили запереть, будто я заложница какая-то. "Дайте мне бумагу и чернила", отрывисто попросила я у служанки Бетси. "Возможно, вы желаете сразу принять ванну с дороги, ваше высочество?" робко предположила — я "Желаю написать письмо, разделяя каждое слово", ответил я. Письмо я собиралась писать родителям. Естественно, гневное, но так, чтобы они поняли, в какой ужасающей ситуации оказалась их дочь и как недипломатично ведёт себя их любимый Эдвард. Неужели даже после этого они будут называть его хорошим парнем? Буду признательна, если его отправят немедленно. Я отдала письмо служанке. Хорошо, ваше высочество, Бетси присела в реверансе. Уже можно готовить ванну? Нет, раздраженно ответила я. Вот прицепилась со своей ванной. Сейчас и хочу знать, где находится мужчина, который ехал со мной. Но я не знаю, ваше высочество, Бетти выглядела очень растерянно и даже напуганной. А сможешь узнать? спросила я ее уже другим тоном. Более мягким и дружелюбным. За услугу подарю тебе вот это. Я достала из своей сумки гребень, украшенный несколькими искрящимися изумрудами. Только никто не должен знать о моей просьбе. Я попробую узнать. Глаза бытия заблестели при виде украшения. Получишь, когда добудешь информацию, пообещала я. Служанки не было довольно долго. За окном уже начало смеркаться, когда она наконец вернулась. "Он в подвале", шепотом произнесла Бетси. "Там есть камеры для временных заключенных. Потом их обычно переводят в ближайший город или столицу для суда и исполнения приговора". "И как быстро переводят?" заволновалась я. "Как когда?" она пожала плечами. "Может, через день, а может и через неделю. Сможешь меня туда проводить?" Я в отчаянии взяла её за руку. Мне нужно было увидеть Вар немедленно, иначе я сойду с ума. Даже если этот поступок слишком рискован. Даже не знаю, там стража забормотала Бетси. я разберусь с ней, заверила я. Разберусь. Я знаю одно снотворное заклинание, которое целители и лекари используют, когда пациента необходимо срочно усыпить для его же блага действует оно минут пятнадцать, не больше, после чего при необходимости его можно повторить, но мне должно хватить и четверти часа. Ладно, идёмте, ваше высочество. Сдалась Бетси, только не выдавайте меня, пожалуйста. Кому я могу тебя выдать? Принцу, усмехнулась я. Девушка кивнула. Никогда, фыркнула я. Враг моего врага мой друг. Бетси повела меня какими-то запутанными ходами по лестнице, явно предназначенной для слуг. Я же старалась запомнить дорогу, уверена, что мне это ещё пригодится. "Это здесь", Бетси приложила палец к губам, призывая меня молчать. Мы уже спустились в подвал и оказались в длинном полутёмном коридоре, по обе стороны которого тянулись решётки. Пахло сыростью и вонищатотами, и я невольно поморщилась. Спиной к нам сидел крупный лысаватый стражник. Я тихо подошла к нему и положила руку на плечо. Он даже не успел обернуться, как уже спал, распростравшись на стуле. Я быстро осмотрела его и стол на предмет ключей от камеры, но ничего не нашла. Демоны. Я дальше не пойду, ваше высочество, прошептала Бетси. Извините. Стой здесь, я кивнула. Если кто появится, дай знак. Я быстрым шагом пошла вперёд, заглядывая за каждую решётку. Большинство из них были пусты, и лишь за одной я заметила движение. "Вар", позвала я. Он сразу вынырнул из темноты камеры и прижался к решётке. "Адель, что ты здесь делаешь?" А я, поддавшись порыву, приникла к его губам, целуя. Вар ответил не сразу, явно опешил, но потом с жадностью смял мои губы. Мы к сквозь шотку, не обращая внимания на все неудобства и на время забыв о времени. Первым опомнился всё же Вар. Что ты здесь делаешь? повторил он, улыбаясь, однако в его взгляде плескалось беспокойство. Пришла к тебе. На глаза вдруг навернулись слёзы. Извини, что так вышло. Я вытащу тебя отсюда, клянусь. Эй, принцесса, только не смей плакать. Вар усмехнулся и нежно смахнул предательскую слезинку, которая всё же скатилась по моей щеке. Со мной точно всё будет в порядке. Я искала ключи. Я показала на охранника, но не нашла. Не знаю, где они. Наверное, у второго стражника. Он вроде ушёл куда-то. Вар снова погладил меня по щеке. Тебе надо идти. Мало тебе других неприятностей. Мне плевать, в отчаянии воскликнула я. Ваше высочество, Данился до меня шёпот Бетси. Шаги. Кто-то идёт. Уходи. Вар протянул руку сквозь решётку и сжал мою ладонь. Не волнуйся за меня и не рискуй. Я приду к тебе завтра, заверила я обязательно, даже если сам принц захочет мне помешать. В спальню я вернулась вся разбитая. Вокруг ненавистно было б всё. От кровати с балдахином до аромата вечерних цветов из приоткрытого балкона и треска сверчков. Наконец приняла ванну, приоделась и легла, но сон, конечно же, совсем не хотел идти ко мне. В мыслях был только Вар и та ужасная ситуация, в которой мы оба оказались по моей вине. Я упрямо собиралась не спать всю ночь, встать на рассвете и снова пробраться к Вару. Но сработал закон подлости, и я заснула незадолго до того, как небо стало светлеть. Меня разбудили какие-то шорохи и шаги. Это казалось, Бетси, расправляющая на вешалке красивое платье светло-зелёного цвета. "Ваше высочество, доброе утро", с улыбкой приветствовала она. "Сегодня чудесный солнечный день. А принц прислал вам это платье. Оно прекрасно, правда? А ещё туфельки и ожерелье". Я надену свою одежду. Отозвалась я, даже не пытаясь разглядывать платье от принца. Где она?» Ой, а я её в прачечную отнесла. Быть приложила ладонь к рту. Но она была такая грязная в пыли. Я мысленно зарычала, затем выругалась. Больше одежды у меня не было. Не в ночной же сорочке разгуливать по дворцу пришлось наступить на собственную гордость и облачиться в навязанное платье единственное я принципиально отказалась от украшений принца воспользовалась теми что остались у меня я едва дотерпела до того момента когда Бетти куда-то ушла и тоже выскользнула из комнаты так главное в точности вспомнить вчерашний путь чёрный ход лестница коридор хозяйственные помещения Нос защекотал аромат еды, значит, и кухня где-то рядом. Ещё одна лестница и вход в темницу. На этот раз стражников вдвое. Ничего, справимся. Тем более у одного из них болтается связка ключей на поясе. Как удачно. "Эй!" окликнула я их, и оба сразу обернулись. "Ваше высочество?" удивлённо пробормотал один. "Поспите, ребята", я одновременно похлопала их по плечам. И они оба медленно сползли на пол, ещё и прижимаясь друг к дружке, прямо и диле. Я забрала ключи и окрылённый бросилась к камере Вара, но меня встретила тишина. Вар! Я прижалась к решётке, пытаясь разглядеть в темноте его силуэт, но даже никакого шевеления. Спит, что ли? Борясь со вспыхнувшим беспокойством, я принялась открывать замок. Дверь поддалась быстро, и я ворвалась в камеру. Она оказалась пуста. Вар! Стала оглядываться я уже в панике: "Где ты, Вар?" Их потом переводят в другое место для исполнения приговора. Всплыли в памяти слова Бэтти: "Неужели и Вара так быстро? Да как он смеет, этот тиран, гадкий, омерзительный принц с мстительной душонкой!" Я бросилась обратно в намерении расставить все на места именно сейчас и раз и навсегда. Где покой принца? перехватила я по пути какую-то служанку. «Т-там...» там, она показала на главную лестницу. Правое крыло, второй этаж. Благодарю, ответила я и понеслась дальше. Уже на лестнице столкнулась с знакомым офицером, вчера провожавшим меня во дворец. О, ваше высочество! воскликнул он, склоняя голову. Доброе утро. Принц у себя? Мне было недолживого обмена любезностями. Да, Он как раз вас ждёт, и офицер растянул губы в улыбке. Вот как? Это было несколько неожиданно. Вчера избегал меня, а сегодня соизволил принять? Я перевела дыхание, пригладила волосы, поправила рюши на платье, горделиво вздёрнув подбородок и при преисполненная достоинства, направилась к покоям его высочества принца Эдварда. Предо мной услужливо распахнули дверь, и я переступила порог. Гостиная в серо-голубых тонах, роскошная мебель, позолоченная лепнина, балкон открыт, и за полупрозрачным тюлем можно разглядеть мужской силуэт. То есть меня даже не удостоили нормальной встречи? Что же, такое отношение меня уже не удивляет. Я решительно подошла к балкону. "Ваше высочество", громко произнесла я. Дежу, вы по-прежнему лишены хороших манер и все так же уничижительно относитесь к девушкам, даже если она по статусу равная вам. И я отдернула занавеску. Он продолжал стоять ко мне спиной, высокий, широкоплечий и все таки стройный блондин. Мой взгляд упал на руки, скрещенные сзади. Маленький шрам на пальце одной из них показался мне знакомым, впрочем, как и фигура разворот плеч, длина и цвет волос. Посмотрите же на меня, Ваше высочество. Мой голос от чего-то дрогнул, а сердце забилось чаще. И он обернулся, медленно, будто давая мне еще время на узнавание. Точеный профиль, светлая прядь, упавшая на лоб, амулет с зеленым камнем на груди и губы, изогнутые в знакомой лукавой улыбке. Здравствуй, Моя принцесса, наконец произнёс Вар. Ошеломлённая я отступила на шаг. "Что это значит?" спросила хрипло, не веря своим глазам. "Вар? Это Вар? Принц Эдвард и есть Вар? То, что ты видишь?" Он развёл руками. "То есть всё это время я сделала ещё шаг назад. Всё это время ты обманывал меня?" насмехался Делал из меня дурочку? Негодование захлестнуло меня, лишая самообладания. Обида, стыд, злость. Я всё объясню. Вар уже не улыбался, а выглядел растерянным. Извини, всё не так, как тебе сейчас кажется. Он двинулся было ко мне, но я не подпустила его к себе, выставив руку вперёд. Не подходи ко мне. Процедилась сквозь зубы. Кто это всё придумал? Ты один или Мои родители знали об этом. Эрик тоже. Эта догадка была словно удар под дых. Адель, позволь мне объяснить, просто выслушай. Вар умоляюще смотрел на меня. Он снова попытался подойти ко мне и даже обнять, но я оттолкнула его. «Ненавижу!» обижу, выкрикнула ему в лицо и опрометью выбежала из комнаты. Адель, Донеслось отчаянная мне вслед, но я даже не обернулась. Неслась вперёд, куда глаза глядят: коридор, лестница, холл, крыльцо. Не заметила, как оказалась в парке. Свернула с главной дороги на узкую заросшую тропинку. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за платье, но я упрямо шла вперёд, вглубь, подальше от принца, от вара. Внезапно споткнулась о какую-то корягу и полетела вниз, больно ударив коленки и поцарапав ладони. Это стало последней каплей. Слезы сами хлынули из глаз, и я уже не могла их остановить. Так и осталось сидеть на земле, подтянув в груди коленки и уткнувшись в них лбом. Очень тяжело было осознавать, что Вар меня обманул. Теперь многое виделось в ином свете. Его слова, поступки, даже встречи Я уносилась мыслями в прошлое, вспоминала, как мы познакомились, как собирались в дорогу, наши перепалки, притирки, шутки, поцелуй. Демоны, а я ведь я ведь в него влюбилась. Само сорвалось с губ, и я зарыдала ещё сильнее. Меня разрывало на части, хотелось убить Вара или больше никогда не видеть его. А в следующий миг уже становилась зябко без его объятий, его улыбок, его голоса. "Прости меня, Адель", я вздрогнула от неожиданности, а потом испугалась, что он видит меня зарёванную, униженную. Я быстро вытерла слёзы, но не обернулась, упорно сохраняя молчание. Я не думал, что выйдет всё так. варсел рядом просто хотел, чтобы ты обратила на меня внимание. Поняла, что я не такой, как ты себе придумала. Я знала, что ты меня не жалуешь, не хочешь видеть и вообще терпеть не можешь. Мои же чувства к тебе были совершенно противоположные. И как мне было изменить твое мнение о себе, если ты меня категорически избегала, застряла на своих детских воспоминаниях? Ты был ужасен, я шмыгнула носом. Ты тоже была не подарок, Варус усмехнулся с характером и даже повзрослев, осталась такой же упрямой. Я на это лишь хмыкнула. "И я придумал план по твоему завоеванию", продолжил Вар. "Поговорил с твоими родителями, они согласились мне немного помочь". И "Эрик тоже", обида с новой силой заколола сердце. "И он тоже", Вар кивнул. "Так может, и карта не настоящая". Я бросила на него гневный взгляд. И институт находится совсем не там, настоящее. Он улыбнулся, и институт находится именно там, где отмечен, на территории моей империи. с той лишь разницей, что я уже прошёл там годовое обучение. Как можно так лгать? В любви, как на войне, все средства хороши. Тебе, наверное, смешно, что смог меня обвести вокруг пальца, да? Ничуть. И тон его был совершенно серьёзен. А что же с клятвой? Я посмотрела на свою руку, где ещё едва виднелся маленький след от пореза. «Пустышка». В смысле, я вновь вскинула на него взгляд. А зачем оно, если я и так бы сохранил эту клятву в своих же интересах? Усмешка вновь коснулась его губ. Но я ведь знаю это заклинание. Слышала, как ты его произносил. Значит, не так хорошо знала. Иначе бы заметила отсутствие ключевых слов. «Демоны, Ну что за дура? Мне снова захотелось сгореть от стыда. Но вместо этого я наоборот, вздёрнула с вызовом подбородок и поинтересовалась. Разбойники тоже были подставными? Нет, они как раз не входили в мой план. Настоящий форс-мажор. Именно они Зацепилась я за эти слова. А кто входил в твой план? Неужели Клория? Охнула я. Да, она была в курсе. Бар кивнул и виновато глянул на меня из-под лобья. Макенполлер, Нейдж Шин? Нет. С ними вышло удачное совпадение, а деревня с нечистью?» Тебе не кажется, что даже для моего плана это уже было слишком? Конечно, я ничего не знал о той деревне. Даже сразу не собирался в неё заворачивать, если бы не предполагаемый дождь. А твой арест это было жестоко. Я отвернулась, чтобы он не видел слёз, которыми вновь налились мои глаза. Я, между прочим, действительно испугалась за тебя, обманщик. Да, и я с опозданием понял, что перегнулся с этим. Вчера вечером, когда ты пришла ко мне, решил, что больше не могу в это играть. Прости меня. Рука Рукавара накрыла мою, но я выдернула ее из его ладони. Ты считаешь, это можно простить? Я чувствую себя униженной и преданной. Тебя никто не хотел унизить и тем более предавать, Варов вздохнул. А затем внезапно обнял меня и попытался притянуть к себе, но я начала вырываться. Нет уж, не дам ему так легко победить. Тем более я все еще была зла. Может, не так сильно, но Ему все же удалось заключить меня в объятия и шепнуть на ухо: "Я люблю тебя", а я: "Ненавижу". Я со всей силы ударила его кулаком по плечу, но Варна это лишь рассмеялся и повторил спокойно: "А я люблю тебя". "Ненавижу". "Люблю". И его губы стремительно накрыли мои. Первые секунды я еще продолжала сопротивляться, но надолго меня не хватило. "Ненавижу". Разве что повторила я на выдохе, и с головой окунулась в этот сумасшедший, пьянящий и самый желанный поцелуй на свете. Правда, это совсем не означает, что я полностью его простила. Я еще подумаю, как ему отомстить. Поше, не будь я принцесса Адель. Месяц спустя. Адель, сядь. Бар смотрел на меня с недовольным прищуром. Если ты снова о свадьбе, то мой ответ тот же. Нет, ответила я, даже не думая садиться, ещё и руки переплела на груди. Ну что за упрямство? Барф вспылил и подскочил с кресла. Мы же сто раз уже обсуждали это. И я в сто первый раз повторяю. Сохраняя ледяное спокойствие, произнесла я: никакой свадьбы, пока я не отучусь в институте некроцелительства. Туда меня приняли почти сразу. Как улеглись все страсти, связанные с Эдвардом Варом. Родители, чувствуя свою вину за пособничество этому обманщику, смиренно приняли моё желание учиться в этом институте, и теперь я была вольной птицей, летящей навстречу своей мечте. Но разве одно другому мешает? Вар подошёл ко мне ближе, пытаясь прожечь взглядом: "Учись себе на здоровье, будучи моей женой". Мне мешает. Я привыкла к последовательности. Сейчас это учёба, а замужество после. Тогда хотя бы живи здесь, а не в общежитии. Тут расстояние до института совсем ничего. В общежитии прекрасные условия, меня всё устраивает, ответила я. «Ничто не мешает учёбе? Спокойно, тихо. И много поклонников, криво ухмыльнулся Вар. Ты ревнуешь? я наивно хлопнула ресницами. А ты похоже, до сих пор мстишь мне, да? Он улыбнулся уже веселее. Я тоже улыбнулась и пожала плечами, думай, как хочешь, но одних поцелуев мало, чтобы искупить свою вину. А я и предлагаю больше. Вара всё-таки обнял меня за талию и даже руку и сердце. Этого мало? Хочу тебя немного помучить. Я обплетала руками его шею. Я скажу, когда мне будет достаточно. Хорошо, вдруг с лёгкостью произнёс он. Я ждал тебя столько лет. Подожду ещё. Тем более уверен, осталось ждать меньше, чем уже прошло. И сколько уже прошло, интересно, хмыкнула я. Лет пятнадцать или около того. С детства, что ли? С сомнением уточнила я. С того момента, как ты укусила меня за ногу. Я на это громко рассмеялась. "Кажешь тоже". Я серьёзно, между прочим. Вар приподнял бровь. "Тогда и влюбился. Вначале, конечно, злился, а потом незаметно влюбился. Искала тебе любую информацию, заметки из газет и журналов, наблюдала, как ты растёшь, и влюблялся всё сильнее. Пару раз даже приезжал в Арголес инкогнито, чтобы понаблюдать за тобой издалека". "Серьёзно?" Я растерялась. Но почему инкогнито? Будто ты меня подпустила бы к себе. Вон, стоило посвататься к тебе официально, как ты дала дёру. Готова была бежать на другой конец света, только бы не выходить за меня замуж. Кстати, что бы ты делала одна в дороге? Кто бы тебя защитил от разбойников и прочей нечисти, а? Придумала бы что-нибудь. Я насупилась. И всё же хорошо, что ты не поехала одна. Вар заправил мне за ухо прядь моих волос. Взять меня в спутнике было твоим самым разумным решением на тот момент. Не зазнавайся, я ткнула его кулачком в грудь. Не буду. Он улыбнулся. Так что со свадьбой? Ну вот, опять начинается, вздохнула я, водя пальцем по его плечу. Моё решение неизменно, только после учёбы Но это всего год. Можно, если не с датой, то хотя бы с сезоном определиться. Вар тоже не отступал. Ладно, так уж и быть. Осень будущего года. Весна. Тогда лето раннее. Хорошо. Первые числа лета, согласилась я. Прекрасное решение. Бар подмигнул мне. А теперь хочешь, я помогу тебе потренироваться с некоторыми некрозаклинаниями? Конечно, хочу. Я сразу встрепенулась. Тогда идём. Покажу тебе одно удобное, укромное местечко для таких тренировок. Что-то мне подсказывало, что одними заклинаниями наше уединение не закончится, как это и случалось обычно, но бунтовать не собиралась. Главное строгая последовательность. Вначале заклинание, а потом Можно и всё остальное. Свадьбу мы всё-таки сыграли в первый день лета следующего года. А накануне я получила диплом о прохождении обучения в институте некроцелительства. Моя мечта сбылась. И несмотря на все страхи родителей, я теперь способна управляться и с некромагией, ну а вар с ним у нас тоже всё чудесно, любовь Страсть, противостояние, скучать нам точно некогда. Да мы и не стремимся к спокойствию. Например, в свадебное путешествие мы решили отправиться в Львион, страну белых скал, бирюзовых озёр и не очень дружелюбных горных троллей. Конечно же, верхом. Но это уже совсем другая история.